Курт Лемон настоял, чтобы я взобралась вместе с ним на смотровую площадку. Якобы ему всё равно нужно совершать ежедневный эмоцион, а я просто не могу покинуть Вельцов, не побывав на самой высшей точке, откуда вся шахта видна как на ладони. Он произнёс это с такой гордостью, что я не сумела ничего ему возразить, хотя куда охотнее вернулась бы на велосипеде обратно в отель, пока тучи на востоке не потемнели ещё больше — как раз в той стороне, куда мне надо было ехать. Я долго вела велосипед в гору, зато когда мы добрались до места, моим глазам предстало головокружительное зрелище. Далеко, насколько хватало глаз, передо мной простиралась пустынная дымящаяся равнина. Я в жизни не видела ничего подобного. Земля была перекопана, опустошена, иссушена просто конец света какой-то, раскинувшийся на многие километры мордер в серо-коричневых тонах. У равнины не было ни конца, ни края, лишь небо могло посоперничать с ней своим размахом. Нельзя было толком разобрать, что за дым поднимается от земли, в воздухе клубились тучи пыли и мусора, затягивая собой горизонт. Я подумала о том, что всё это попадает в дыхательные пути, прилипает вместе с потом к коже и проникает сквозь её поры внутрь, оседает копотью на стёклах домов, от отчего смотришь на мир, словно сквозь серо-коричневую дымку, если, конечно, в этих городках вообще удаётся что-либо отмыть. Курт Лемон говорил что-то о том, сколько тонн бурого угля здесь добывают, показывал кепкой на юг, где вдали торчали краны, экскаваторы или что ещё там было посетовал как мало народу трудится сейчас в карьере по сравнению с прежними временами и добавил что его отец гордился тем что дал ему возможность получить образование и стать учителем что эмиль лемон усердно трудился для этого причем его труд выражался не столько в экономическом плане сколько в том что он молчал и не распространялся о том чего говорить не следует а отца аххо геллера так и не нашли они его и не искали Должно быть, мой отец и Уда Кёрнер что-нибудь ещё придумали для Ахо, чтобы он успокоился и больше никуда не рвался. Сам я никогда не слышал, чтобы он хоть что-нибудь об этом говорил. Год спустя, после того, как они осели на новом месте, на смену в советской зоне пришло государство ГДР. Разыскивать родственников, которые могли оказаться нацистами, судетскими немцами и в придачу солдатами вермахта, было далеко не самой лучшей идеей. Те, кто поумнее, молчали о том, откуда они родом, усердно вкалывали на шахте и учились правильно говорить по-немецки. «Ничего не поделаешь». Они делали, что могли.